Глава Главное, могу сказать с полной уверенностью, безмерно рад, что не умер. Мыслю, следовательно, существую. Вот полностью с этим согласен. А не рад тому, что опять лечу рыбкой в уже родное болото. Такими темпами превращусь в болотного тролля, мать его. Погрузившись в вонючую, отвратительную болотную жижу, выбрался на берег и обнаружил пепел моего костра ну точно то самое место с которого я начинал потрогал голову вроде целое ничего не откусано окинул себя взглядом все в той же одежде характеристики уровень второй сила три ловкость три телосложение два воля четыре интеллект три инициатива один ошибка устаревший параметр два боевые навыки рукопашный бой один базовые навыки разведение огня «Так, вроде все по-старому, ничего не изменилось». «Стопэ!» У параметра с ошибкой вроде бы уменьшилось значение. Я его не запоминал в точности, но внутри стойкое ощущения, что именно это и поменялось. «Хорошо, запомним. Устаревший параметр, значение равно двум. Дальнейшие наши планы каковы?» С водой так и не разобрался, зато нашел возможное обиталище разумных. «Да, теперь я был осторожен в предположениях». На лесной пожар это не было похоже. Он был бы гораздо большим фронтом и не такой темный дым. И эта находка вселяла надежду на лучшее будущее. Тогда моя задача — добраться до того места и выяснить подробности, а на пути к ней у меня преграды. Отвесная скала, похожая на волну, путь по дикому лесу и... сраные скалопендры. Последние, похоже, засыпают при понижении температуры тела. Не зря ранним утром находил их свернутыми в шар. Вероятно, они живут вдоль этого утеса, и потому его преодолевать надо будет ночью или рано утром. Я поднял голову в поисках солнца, а оно еще только начинало свой ход по небосклону и ярко светило, слегка поднявшись от кромки деревьев. У меня есть целый день до ночи, нужно чем-то себя занять. Можно попробовать набрать третий уровень, если пересчитать на количество мелких гадин, то мне нужно всего 12 штук. Заодно поэкспериментирую с рукопашным боем. Также интересен тот момент, что после смерти у меня полностью пропало чувство жажды и голода. Видимо, у них тоже есть какие-то значения, не отображенные в интерфейсе, которые обнулились при возрождении. Уверенной походкой по уже почти дороге, тропе, что отмечал сломанными ветками, я дошел до отвесной скалы и, взяв каждую руку по небольшому камню, чтобы вес кулака был больше, а пальцем было во что упираться для прочности, пошел направо вдоль теса в поисках многоножек. Откуда я, программист со стажем в 10 лет, знаю такие подробности про камни в кулаках? Могу только предположить, боевой навык каким-то образом оставляет на мне отпечаток этих знаний. А эта идея пришла мне в голову сразу, когда я увидел их валяющимися на земле, будто делал это уже не в первый раз. Найдя подходящую жертву, я постарался подкрасться к ней как можно ближе, но опять вмешалось это красное мигание. И мне, возможно, показалось, но дальность, на которой происходило это мигание, существенно различается у этой многоножки и у той огромной дылды, что меня убило. Я предполагаю, что это условная дистанция агрессии, будем так ее называть, на которой происходит нападение на врага. И похоже, что чем больше разница в уровнях, тем больше и эта дистанция. Обучение, где же ты, почему молчишь про это? Значит, есть такое различие, когда монстры вообще перестанут на меня нападать. Хоть что-то в моем будущем начинало меня радовать. Хотя с чего я решил, что перестанут нападать? Возможно, просто не будет срабатывать этот механизм. А вот про нападение сам уже придумал. Эх, а я губу раскатал. Даже настроение поднялось, пока жду это склопендру. В первом бою я хотел просто попробовать убить ее в рукопашную, без вызова навыка с помощью мысли. Как я понял, подобное срабатывало, как какое-то активное умение. Как конкретно, фиг его знает, но главное, сработало эффективно и эффектно. Искнув многоножком, младшая прыгнула на меня, целясь в голову так же, как и ее старшая подруга. Я же, заранее заняв позу для удара с правой руки, врезал ей хороший хук тоже в область потенциальной ее головы. От удара моего кулака противница отлетела в сторону и, поднявшись на лапы, поползла на меня, только теперь уже медленнее и как будто насторожена. Приблизившись ко мне на метра полтора, она юркнула в сторону, а потом резко поменяла направление, заставляя меня терять заранее занятую позицию. И в момент ее атаки одна из моих ног не стояла на земле, что дало ей небольшое преимущество. Маленькая дрянь успела задеть мою голую руку жвалами, а затем я влепил ей еще один сокрушительный крюк, от которого она уже не оправилась, и упав на землю кулем, лишь слегка подрагивала в предсмертной агонии. Вы получаете 40 опыта. По руке стекала стройка крови, а до меня стала доходить боль от раны. После осмотра повреждения немного успокоился. Рана была поверхностной, а кровушка уже начинала понемногу останавливаться. Теперь я был не против навыка по типу «Первая помощь» или «Народный целитель», чтоб знать всякие травы и прочие народные мудрости и быть способным помочь себе, находясь в дикой природе. Вот только ничего подобного не было. А помечтать — это я завсегда. Улыбнувшись свои мысли, проверил многоножку на наличие предметов, естественно, ничего не ожидая. Уже когда закрыл сумку убиенной, понял, что в ней что-то было. «Так, кажется, мне сегодня везет». Открываю снова и обнаруживаю. Кучку какого-то то ли порошка, то ли пыли темно-коричневого цвета весом две сотых. «Погодите, да я даже название этого не знаю. А справка...» Попробую еще раз. Вдруг смерть вылечила головную боль. Скривившись от болезненных ощущений и переждав их, просто забираю эту кучку себе в инвентарь. Потом разберусь. Все равно почти ничего не весит. Я заметил, что мне потребовалось на ее убийство также два удара. Это, конечно, мало о чем говорит. Но следить за этим нужно, чтобы разобраться с системой урона. А еще, что мое тело словно прошло тренировку и уже знает, как двигаться, как бить а в мышцах присутствует для этих телодвижений достаточно силы. Только я сам выбираю, как и что делать, без перехвата управления моим телом. Да, скорость движений ниже, да и сила наверняка тоже, но уже сами эти навыки для меня поразительный результат. Для человека, который ни разу не был ни в одной секции по единоборствам, ну разве что пару дней в самом раннем детстве, что не в счет, вешать такие плюхи — это более чем удивительно. Теперь надо проверить еще одну идею. Рукопашный бой. Продолжая стоять на месте без всякой мистики с перехватом контроля над телом. Помнится, тогда на дереве, когда сраная многоножка грызла ствол, я мысленно вызвал этот навык и эффектно спрыгнул с дерева. Почему сейчас ничего нет? Может, тут также есть состояние боя, как во многих сетевых играх, или дело в чем-то ином? Ответ не очевиден, а потому просто продолжу эксперименты по мере возможности. В поисках детенышей трахейно дышащих прошел мимо места на скале, по которому забирался, и буквально у следующего развала камней обнаружил искомую мелочь. На том же самом расстоянии, что и предыдущая, она мигнула красным ореолом и устремилась в атаку. Дождавшись ее приближения, взываю. Рукопашный бой. Вот, знакомое ощущение пассажира в коляске мотоцикла, несущегося по пересеченной местности с безумным водителем за рулем. Тело немного отступает назад, слегка присаживается и наносит боковой удар ногой. Лоу-кик. Не спрашивайте, откуда знаю. И опять скорость удара существенно превосходит ту, что я показывал совсем недавно. Осколопендрёныш, получив существенный импульс, отправляется в полет. бьет со ствол дерева и, мелко подергивая лапками, подыхает. «Вы получаете 40 опыта». «Ого! На этот раз хватило одного удара» потому что голос уведомил меня о получении опыта сразу после удара ногой, еще до того, как насекомое повстречалось с деревом. Значит, применение навыка существенно усиливает меня. Вот я столоб, бью себя ладони по лбу. И зачем ты в школе-то учился? Ведь скорость удара вырастает, а значит, и энергия удара растет. Следовательно, и сила. Вот бестолочь. А еще камушки в кулаки берешь для увеличения массы. у, -у, -у. Поостыв и обыскав пустое тело, подсвечивающееся белым ореолом, продолжил поиски насекомых, готовых поделиться со мной 40 пунктами опыта. К вечеру, убив последнюю склопендру, таки получил третий уровень. «Вы получаете 40 опыта. Вы получаете третий уровень. Будьте внимательны и аккуратны при распределении характеристик. Отменить изменения невозможно. Вы получаете адаптацию для боевых навыков. Чтобы активировать ее, зайдите в раздел «Боевые навыки» характеристиках опять решил поднимать ловкость. Таким образом, она стала равняться четырем. А зайдя в боевые навыки, снова увидел три карты. На одной — изображение кинжала, на другой — веера, а на третьей — надпись «плюс два». «Давай проверять предположение. выбирая «плюс два». Как и ожидал, в таблице появляется поле в самом верху. Очки адаптации навыков — 2. А рядом с рукопашный бой — медленно мерцающий плюсик». Нажимаю на него, и значение навыка меняется на двойку, а свободных очков становится один. В голове звучит. «Вы получаете характерную для навыка активную адаптацию — удар тысячи рук. Более подробную информацию по адаптации смотрите в справке. Помните, что адаптационный механизм не может раскрыть вам все особенности навыка. Большинство в тайне хранят мудрые учителя и древние книги». «Вот так, с миру по нитке». Оказывается, есть учителя для навыков, и можно что-то узнать через книги. Пробую нажать еще раз плюсик, и мужской голос сообщает мне. У вас недостаточно очков адаптации для повышения уровня боевого навыка «Рукопашный бой» до третьего. Как занимательно. Для повышения на третий уровень, похоже, нужно уже больше очков. Два? А напротив «Рукопашного боя» появился квадратик с картинкой, как иконка, с изображением множества рук в ударе, летящих вперед. Похоже, тот самый удар тысячи рук. Присвоив ему соответствующую мысленную команду, продолжаю итоговую инспекцию себя любимого. Из всех тропиков Сколопендр собрал еще одну десятую веса этой непонятной коричневой смеси. Итого имеем 12 сотых килограмм. Для простоты будем так обозначать меру веса. Ранее ведь установили, что довольно близко. Крошево. Пока разбирался с повышением уровня, услышал вдалеке знакомый гул. «Только не гигантские пчелы! Нет! До моего болота далеко! А что мне с ними делать, когда они нападут?» Благо искать решение не пришлось, потому что проблема даже не появилась в области видимости, и, продолжая устрашающе гудеть, затихла. Нежданно-негаданно весь обзор перекрыла новая обучалка. Опять это чудо с длинным рукавом, махая и трясясь, провозгласило. — Это третье и последнее обучение, за которое вы должны благодарить священную и великую империю Квастон. Мы заботимся о вас и вашем будущем. Всегда помните об этом и будьте благодарны. И тогда, возможно, она обратит на вас свое внимание и причислит к лику святых. Возможно, имелось в виду что-то иное. Или у них это несло настолько сложное значение, что перевелось именно таким забавным образом. — Внемлите, адаптируемые! И сжавшись, улетел вверх. «Повторяется дяденька. Для меня он мужского рода, потому что голос перевода был именно таковым. А уж кто он из небинарных личностей там на самом деле? В душе, как говорится». На фоне появилась тень, которая стучала теневым молотком по теневой наковальне, а в голове снова звучал женский механический голос. «Вам доступен новый раздел «Ремесло». Для вызова ремесленного раздела помыслите «Ремесло». Каждый адаптируемый способен получить доступ к знаниям по созданию собственных изделий который сможет использовать по своему усмотрению. Помните, вы можете выбрать только два ремесленных навыка без возможности последующей замены. Более подробную информацию по навыку смотрите в справке. Вам доступен один вопрос адаптационному механизму. Время до отзыва возможности. 30, 29, 28. Похоже, теперь мне предлагают задать вопрос, а в прошлый раз просто ответили «Что за непостоянство?» И чем больше я задаюсь вопросами, тем больше их становится. Что ж, давай попробуем уменьшить их список на один. За что отвечает устаревший параметр, который у меня есть в характеристиках? В тот же миг картинка мигнула и пошла рябью. В ушах зазвучал, будто на зажеванной магнитофоном пленке, женский голос. Он постоянно рассыпался, рвался и дрожал, постепенно повышая тон. Когда звук перешел в нестерпимый писк, а моя голова опять начала разваливаться на части, обучалка пропала. И перед глазами промелькнули кадры меня за мгновение до падения в облюбованное мной болото. То самое падение на лыжах — мой полет по направлению к склону. Шум незнакомого леса и его же изображения резко вернулись, прогнав все негативные ощущения. «Да что это за издевательство? Вот и попробуй после этого искать ответы, черт!» Я сидел на четвереньках и очень часто дышал. На глаза стекал пот, словно только что вышел из бани. Руки сильно дрожали, а желудок пытался вывернуть хотя бы желудочный сок, потому что поганец-хозяин так и не удосужился положить в него еды. Справившись с порывами рвоты и слабостью в теле, поднялся и, пошатываясь, пошел неуверенной походкой к моей пещерке. Надо было переждать до момента рассвета, немного поспать и хотя бы чуток расслабиться а то сегодня был довольно насыщенный день. И его концовка окончательно меня измотала. Разведя костер, обложил его заранее приготовленными камнями. Наломанные ветки потолще сложил недалеко, чтобы ими можно было поддерживать огонь. А еще, вы не поверите, сделал себе кровать. Да, довольно мягкую и удобную кровать из веток и листьев. Именно потому я обложил кострище камнями, чтобы была меньше вероятность сгореть во сне. А жаль подушку никакую не придумал, но оставлю это на следующий заход хотя ну его если будет следующий значит я опять умру не хе -хе -хе, лучше без этого но все равно обустроить на всякий случай будущее место ночлега не помешает для начала проверим новую активную способность боевого умения рукопашный бой повернувшись лицом ко входу мысленно командую удар тысячи рук С неимоверной скоростью передо мной стали вылетать мои руки, размываясь из-за быстрого движения. Примерно за секунду я нанес семь ударов. «Ничегошеньки себе!» «Таким можно и пчел попробовать перебить. С этим, естественно, торопиться не буду, но похорохориться же можно. А что если...» «Боевые навыки». Иконка удара была затемнена, а сверху по ней шло осветление. Похоже, это отображение времени восстановления активной способности. А можно ли как-то это поместить перед своим взором? Попробовал мысленно закрепить иконку тысячи рук в правом нижнем углу своего поля зрения. И, выйдя из боевых навыков, обнаружил ее там, как раз с отображением времени до повторного использования. Удобно? Попробовал то же самое сделать и с самим навыком рукопашный бой. Получилось. Теперь две иконки красовались в правом нижнем углу, обе показывали время до повторного применения способностей. Оказывается, активация рукопашного боя также имела время на восстановление. Наигравшись в мужские игры и никакой мизогинии, мысленно вызвал. Ремесло. Взору предстали две таблицы, справа и слева. Сверху каждой из них были как бы пустые заголовки, видимо, это для двух моих будущих ремесел. С хитринкой, потеряв ладонями друг от друга, перешел к следующему не менее важному пункту — осмотру раны. Как ни странно, но она выглядела вполне приемлемо. Я, безусловно, не медик, но видал разные раны, и это не смотрелось опасной. Корочка застывшей крови полностью закрывала место повреждения, а края были лишь слегка припухшими, да и вообще внешне она была такой, словно с момента ранения прошло не менее двух суток. Закрыв все насущные темы, мысленно поставив себе будильник, установку с подчутка, с блаженством завалился в мягкую постельку и погрузился в тревожный сон. Мне снилось, что этот чудак в странной одежде на меня кричит и ругается за то, что у меня в характеристиках есть параметр с ошибкой, и грозит скормить той огромной скалопендрия еще раз. А я лишь глупо улыбаюсь и показываю ему средним пальцем на светлеющую дыру в пещере. Светлеющую дыру в пещере. Глубокий быстрый вдох, резко сажусь и смотрю на небо, виднеющееся из пещеры. «Черт! Рассвет уже вовсю!» «На холод совершенно не обращая внимания. Сейчас согреюсь, пока буду лезть на гору». Добравшись до места подъема, подивился. То ли сказалась поднявшаяся ловкость до четверки, то ли что уже был опыт подъема в этом месте, то ли все вместе. Но путь по отвесной стене оказался для меня существенно проще и занял гораздо меньше времени, чем в прошлый раз. Оказавшись наверху, оглянулся назад в поисках солнца, которое сейчас было моим врагом, потому что именно оно, как я предполагал, пробуждало этих огромных многоножек. Желтый диск еще даже не выглянул из-за горизонта и стеснительно прятался, понимая, что только покажись оно мне на глаза. Улыбнувшись собственным мыслям, посмотрел в противоположную сторону, в поисках вчерашних столбиков дыма. Не обнаружив их, я стал смело спускаться вниз по каменному склону. А на границе с лесом, метров в пяти от себя, увидел большой шарик Сколопендры. Интересно, а смогу ли я ее одолеть сейчас, когда поднял уровень и пока она сладко спит? Ведь на моей стороне будет эффект неожиданности, да и опыт сражения уже с ней какой-то есть. Решив, что новый день надо начинать щепить, а не мордобоя, осторожный, а в этом лесу по-другому невозможно, походкой пошел в направлении виденного вчера дыма.